Глава 28. Главный собор Гала венчает поблёкший зелёный купол. Честно говоря, я боялась, что тайга охватит языки пламени, когда мы прошли мимо чана со святой водой у входа. Перед грандиозным алтарём на коленях стоят два человека. Я думала, что Тайк попросит Рори отвезти нас в Терман, но Тайк сказал, что у него дела в городе. Самое странное, он спросил, не хочу ли я пойти с ним. Я не знаю, какие именно дела у него могут быть в соборе. Что ж, скоро узнаю. Сквозь витражи льется солнечный свет, и на полу образуются лужицы света всех цветов радуги. В благоговейной тишине собора слышен лишь звук наших с тайгом шагов по мраморному полу. Тайг дошел до пурпурных занавесок исповедальни и велел мне подождать его. Он почти ничего не сказал с тех пор, как мы проснулись в объятиях друг друга. Лоркан и Дейдре суетились по хозяйству, готовясь открыть паб на первом этаже, так что я даже не успела с ними попрощаться. После того, как Тайк разберётся со своими делами, мы сразу отправимся в Терман. Всего через несколько дней я увижу свою сестру. Как жаль, что придётся ждать, пока проклятие закончится. Мне бы не помешал сестринский совет. Без Эйвин я не смогу разобраться с хаосом, в который превратилась моя жизнь. Из исповедальни послышался шёпот, но я не увидела собеседника Тайга. Он говорит со священником или с кем-то ещё? Через несколько минут Тайг вышел, держа в руке золотой ключ. Он поманил меня за собой и повёл к арочному дверному проёму в задней части собора. За дверью Оказались две лестницы, одна, изогнутая, идёт вверх, колокольня, другая вниз, криптом. «Хочу ли я знать, что происходит?» — спросила я, когда Тайк направился вниз по лестнице. По мере того, как мы спускались ниже, запах плесени становился всё сильнее и сильнее. «Это сюрприз», — сказал он с озорной ноткой в голосе. «У основания лестницы нас ждали три двери». Две чёрные и зелёная. Тайк открыл ключом зелёную дверь. Из тёмной комнаты лишь слышно, как капает вода. Я машинально схватила Тайга за руку. Мы переступили порог, и дверь захлопнулась. Мир погрузился в темноту. Что мы тут делаем? спросила я, и мой шёпот отозвался эхом, словно крик. Ц. Мне нужно сосредоточиться. Тайк пробормотал что-то на неизвестном мне языке, и трескелеон, вырезанный на каменной стене перед нами, засветился. «Закрой глаза», — сказал он. «Я так и сделала. Светящийся символ всё ещё горит у меня перед глазами». «Закрыла?» «Да». «Хорошо. Теперь держись крепче и не отпускай меня», — сказал он, крепче сжимая мои пальцы. «Не отпускай меня». Казалось, его слова имеют более глубокое значение. Мне всё труднее представить свою жизнь без тайга. Как я смогу отпустить его, когда придёт время? Вокруг нас поднялся вихрь из пропитанного плесенью воздуха. Он растрепал мои волосы и поднял юбки. Бам! Пол задрожал под ногами, и у меня подкосились колени. Запах плесени сменился запахом ванили и лаванды. Вместо свиста неистового вихря я услышала смех. Моя свободная рука задела что-то мягкое. Тайк открыл дверь, и в помещение ворвался свет. Мы уже не в затхлом тёмном подземелье, а в чьём-то бельевом шкафу, полном простыней в цветочек и пушистых полотенец. Мы только что прошли через портал? Согласно легендам, на острове были порталы, но я не думала, что они действительно существуют. Я столько всего узнала за время путешествия с Тайгом, что мне, наверное, стоило уже привыкнуть к подобному. Тайг усмехнулся и потянул меня за собой в залитый солнцем коридор. Мы миновали три аккуратные спальни с добротной, хотя и старой мебелью. — Да, через портал. — Как скоро мы будем в Термане? — Если всё пойдёт по плану, то часа через два. — Через два часа? Я думала, ты сказал, что нам нужно четыре дня. Четыре дня — это если бы мы выбрали человеческий маршрут. Я не стал упоминать про портал в присутствии твоего друга. У подножия скрипучей деревянной лестницы во главе стола сидит мужчина с редеющими рыжими волосами и ест жаркое из миски. Рядом с ним сидит рыжеволосая женщина, держа на руках спящего малыша. «Когда они увидели нас, они нисколько не удивились нашему появлению». «Доброе утро, Тайк!» — сказал мужчина, кивнув. «Ронан?» — Тайк кивнул в ответ. сив как поживает ребятня?» Верхняя половина входной двери открыта. Со двора доносится детский смех. Женщина улыбнулась, демонстрируя кривые жёлтые зубы. «Этот просто ангел!» «Двое других всё утро носятся, как угорелые, но это даже славно!» Посмеиваясь, Тайк разгладил носком сапога загнутый угол ковровой дорожки. «Сообщите, если вдруг возникнут какие-нибудь проблемы, ладно?» «Проблем не будет», — сказал мужчина с полным ртом тушёного мяса и снова кивнул. «Всё равно». «Мы обязательно сообщим, если что-то случится!» Сив положила руку на плечо Ронану и улыбнулась ему. Тайк попрощался, помахал рукой и толкнул нижнюю половинку двери. Снаружи стены дома выкрашены в белый цвет, а оконные рамы — в зелёный. Соломенная крыша почернела от плесени, но рядом с огромной поленницей стоит сток свежезолотистой соломы. В скором времени крышу перестелят. Во дворе двое детей со смехом кидаются друг в друга грязью, Между ними бегает визжащий розовый поросёнок. В углу огороженного двора тощая корова лениво жуёт вялую осеннюю траву. «Тайк!» Рыжеволосая девочка постарше подскочила к тайгу и обняла за ноги, оставляя на его брюках грязные отпечатки ладоней. Под её левым глазом темнеет фиолетовый синяк. Тайк наклонился и чмокнул тыльную сторону грязной ладони. «Как ты сегодня себя чувствуешь, Мила?» Сердце болезненно сжалось в груди. Что за чудовище ударило ребёнка? Неужели это те дети, которых похитил Тайк? «Хорошо», — сказала девочка. «Наша новая мама дала нам сладостей». «Сегодня?» «Ага, и это были самые вкусные сладости, которые я когда-либо ела». Я неловко переступила с ноги на ногу, ругая себя за то, что не сделала ничего, чтобы помочь этим несчастным детям. Девочка заметила меня и уставилась на меня, подозрительно прищурив глаза. «Ты кто такая?» — спросила она, тыча мне в бедро костлявым пальцем. «Меня зовут Леди Кейлин». Девчушка округлила глаза и смущенно пригладила свои коротко стриженные волосы. «Настоящая леди?» да. «А откуда вы знаете Тайга?» Я посмотрела на Тайга. Он улыбнулся и махнул мне, чтобы я продолжала. Как я вообще могу ответить на подобный вопрос? Мы с Тайгом друзья. И как только я произнесла слова вслух, я поняла, что мы действительно друзья. Я замужем за безумно привлекательным другом, который меня любит. Звучит как прекрасный сон, а не как кошмар. Я знаю множество женщин, которым не нравятся их мужья. Что, если это мой единственный шанс на счастье? Наверное, я схожу с ума, потому что думаю об отношениях с мужчиной, которого еду, а знаю». Второй ребёнок, мальчик в коротких штанишках и туфлях, которые ему велики на несколько размеров, поймал поросёнка и прижал его к себе худыми руками. «Свинка, визжай, хрюкая», пыталась вырваться из его хватки. Мальчик подбежал к нам и спрятался за юбками своей сестры, глядя на Тайга со смесью благоговения и страха. «А как дела у тебя, Киэн?» — спросил Тайга, опускаясь на колено. Он потрепал мальчика по голове, после чего почесал свинку между ушами. «Как поживает Джорди?» «У меня есть своя кровать», — сказал Киэн с застенчивой улыбкой. «Двух нижних зубов у него не хватает». «Разве не здорово?» — спросил Тайк. «Было бы здорово, если бы наша новая мама разрешила Джорди спать со мной». Он потерся щекой о голову поросенка. «Но она говорит, что свиньям не место в доме». «Я уже сто раз говорила тебе, Киан!» — простонала Мила. «Свиней в дом не пускают, потому что от них пахнет какашками». джорди не пахнет Он прижался носом к свиному пятачку. «Она чистая!» мило уперла кулаки в тощие бока. «Она самая грязная свинья из всех, что у нас есть!» «Неправда! Правда! Неправда! Правда!» Киан свирепо посмотрел на сестру, затем повернулся к тайгу и ухмыльнулся. «Мила сказала, что собирается за тебя замуж». Девочка толкнула локтем брата, заливаясь румянцем. «Молчи, Киан!» — зашипела она. «Уверен, Мила выйдет замуж за кого-нибудь более достойного, чем я», — сказал Тайк с самой дружелюбной улыбкой. Мила явно не согласна с этим утверждением, если судить по её восторженному взгляду, устремлённому на Тайга. «Я сегодня немного спешу», — продолжил Тайк. «Но я вернусь, чтобы проверить, как вы заботитесь о ваших новых маме и папе». Мила недовольно поджала губы. «Ты уже уходишь? Но ты обещал привезти мне кое-что из гала «Неужели?» Девочка потупила взгляд и шаркнула ногой по грязи. «Ты забыл, да?» — спросила она. «Я никогда не забываю о своих обещаниях, особенно тех, что даю красавицам». Тайг подмигнул ей и кивком указал на её юбку. «Проверь-ка карманы». Мила сунула руку в карман, и её глаза округлились от радостного удивления, когда она кое-что достала из него, завёрнутое в марлю. «Спасибо! Спасибо огромное!» Она снова обняла Тайга и побежала в дом, неся свёрток так, будто это самый драгоценный подарок в мире. Её брат рванул за ней. Несчастный поросёнок у него на руках болтался во все стороны и неистово визжал. «Что ты ей дал?» — спросила я. «Сладости», — сказал он, подмигнув мне. Тайк направился вперёд по тропинке, и я последовала за ним. «Это дети Марины, да?» «Да», — вздохнул Тайк, и его плечи поникли. Жизнь Марины, должно быть, действительно была ужасной, раз она умоляла Тайга о поцелуе. Она решила оставить своих детей с мужчиной, который избивает их. Должно быть, она думала, что другого выхода нет. «Муж Марины — самое настоящее чудовище, а мой муж — принц. Тайг добрый, и заботливый. Он старается помочь не только Дану, но и людям. Да, я знаю его не так давно». Но это очевидно, что он никогда не ударит ребёнка, в отличие от мужа Марины. Я могла бы выйти замуж за кого-нибудь хуже, например, за Роберта. Мы вышли на грунтовую дорогу со следами от колёс и копыт. Некоторое время мы шли вдоль дороги, затем свернули на лесную тропинку между двумя саквоями, где щебечущие птицы порхают с ветки на ветку. По обе стороны тропинки растут заросли ежевики. Мне не хочется думать о своих невзгодах, иначе я сойду с ума до того, как мы доберёмся до Термана. Мне нужно отвлечься. — Расскажи мне про портал, — попросила я. Тайк придержал свисающую ветку, чтобы я могла пройти. — Тут особо нечего рассказывать. На самом деле мы не должны пропускать через них людей, но поскольку я стою во главе... Он пожал плечами. — Он стоит во главе. Я знаю, что он принц, но до этого момента я не осознавала в полной мере, что это значит. А есть ещё порталы? Да. Где? В портфире. Я замерла, глядя Тайгу в спину. Он обернулся через несколько шагов, глядя на меня в недоумении. Если бы мы воспользовались порталом в портфире, мы бы были здесь давным-давно. Я знаю. Тайг улыбнулся. Но кое-кто настаивал, что самый быстрый способ добраться до Термана — это ехать на север в экипаже. «Если бы мы продолжили следовать по маршруту Тайга, то добрались бы до портфира за шесть дней. Вместо этого я настояла на том, чтобы ехать на север, в Бураус. Не думаешь, что я знаю географию своего мира лучше, чем наивная девчонка вроде тебя?» Вот что сказал Тайк, он пытался помочь мне с самого начала. Лес становится всё гуще, а тропинка уже. Она уперлась в расставленные в ряд чёрные камни, как будто дальше этого места путешественникам дорога закрыта. Впереди показалась стена из чёрных деревьев. Их острые голые ветви, похожие на гигантские пики, вонзаются в серое небо. Тайк взмахнул рукой, и на его груди появилась кожаная сумка. Он порылся в ней и достал серебряную баночку с зачарованной сажей. «Послушай меня внимательно», — сказал он, макая два пальца в баночку и размазывая сажу вокруг глаз. «Тебе нужно идти по моим стопам и молчать, чтобы не случилось. Поняла?» «Идти по его стопам и молчать. Поняла?» Все на острове слышали о призрачной королеве. От одного её имени бросает в дрожь, а все легенды о ней полны ужасов и боли. Во время войны она безжалостно убивала людей и пожирала их души. Война закончилась, но призрачная королева по-прежнему жаждет крови. Встреча с ней всё равно, что встреча с самой смертью. Замок королевы располагается в чёрном лесу. Никто не знает, где именно, поскольку никто не осмеливается вторгаться в её владение. И всё же мы здесь. Чёрная земля шевелилась под ногами, будто ждала удобного момента, чтобы поглотить нас целиком. В болотистых чёрных лужицах плавают кости, которые то появляются, то исчезают под землёй. По искривленным стволам деревьев с чернильно-черной корой течет кроваво-красная смола. Тайк, казалось, тщательно продумывает каждый шаг. Он проходит небольшое расстояние, останавливается, делает шаг вправо или влево, затем делает еще несколько шагов, как будто идет по узкой тропе, которую видит только он. В воздухе пахнет гнилью и смертью, Никаких растений нет, лишь жуткие чёрные деревья. Сердце бешено колотится в груди, но я не слышу его стука. Интересно, какие ужасные существа решили сделать это гиблое место своим домом? Небо потемнело, пошёл дождь. Только капли непрозрачные, а красные, будто небо плачет кровавыми слезами. Тайк выругался и потёр глаза, размазывая тушь по рукаву рубашки. Его волосы промокли и прилипли к голове, отчего кончики его ушей стали более заметными. Мы шли по лесу минут двадцать, когда Тайк резко остановился, и я влетела ему в спину. Он провёл рукой по мокрым волосам. «Ну почему в моей треклятой жизни всё всегда идёт не по плану?» Из-за его плеча я увидела огромную стаю, чёрных ворон, которые расселись не только на деревьях впереди, но и на земле. Тайк порылся в сумке и достал сажу. Он посмотрел на меня хмуря брови. «Тебе нужно намазать ей глаза на тот случай, если нам придётся разделиться». «Разделиться? Ни за что! Тем не менее, если он настаивает на дополнительных мерах предосторожности, то почему нет?» Я потянулась за банкой, но Тайк не отпустил её. «Так нужно мазать или нет?» — спросила я, потянув банку к себе. Тайк поморщился, но вздохнул и разжал пальцы. Липкая сажа оказалась тёплой на ощупь. Как только я нанесла её на веки, глаза защипало. Я сморгнула слёзы от боли, желая как можно скорее умыть лицо. А затем всё вокруг меня преобразилась. Деревья теперь не черные, а белые, как кость. Черная тропинка извивается по земле странным образом. Так вот, как Тайк понимает, куда идти. Кольцо на моем пальце светится слабым зеленоватым светом. Неудивительно, что Тайк узнал, что кольцо у меня, когда мы встретились. «Тайк!» Я посмотрела на него и почувствовала, как умирает улыбка на моих губах. Лицо Тайга меняется, превращаясь в другие лица. Все они красивые, с одинаковым выражением покорности и смирения. Нос, форма глаз, скулы меняют очертания. Будто лицо Тайга никак не может определиться с тем, как ему выглядеть. Единственное, что не меняется, — это цвет его глаз». Зелёный — с вкраплениями чёрного. Но самое ужасное — это, безусловно, его рот. На чёрных губах у тайга притаилась смерть в ожидании своей следующей жертвы. «Не смотри на меня», — прошептал он и повернулся лицом к воронам. Он забрал у меня банку с сажей и сунул её обратно в сумку, которая тут же исчезла, как только он махнул рукой. «Больше нельзя медлить», — сказал он. «Сможешь бежать по тропе?» Я отвела взгляд от проклятого лица Тайга и попыталась сосредоточиться на тропинке, петляющей среди сотни птиц, клюющих болотистую землю. «Мои земли граничат с владениями королевы». Он указал на слабый зелёный огонёк, едва видимый среди белых стволов, по другую сторону от моря из птиц. «Мои земли...» «Если мы успеем, то не сможем пересечь границу», — сказал он, поправляя пояс и кинжал на поясе. «Она где-то рядом?» Я огляделась, но увидела лишь деревья и ворон. «Она всегда рядом. Я не сильна в беге, но решила сделать всё возможное, чтобы не заставлять тайга ждать. Тогда побежали». Он кивнул и посмотрел вперёд. «Насчёт три». «Один, два, три!» Мы бросились к воронам, петляя по коварной тропинке. Из земли выскочил череп, и я споткнулась на бегу. Тайк подхватил меня, не давая упасть. Когда птицы заметили нас, они поднялись в небо, словно приливная волна из черных перьев и когтей. Без меня Тайк мог бы бежать быстрее. О чем я только думаю? Без меня он мог бы вообще не заходить в лес. Лёгкие горят, отчаянно нуждаясь в кислороде, мышцы ног сводят от бега. Впереди просвет, за которым чернеет река, на противоположном берегу которой сияют зелёные деревья. «Тук-тук! Тук-тук!» Сначала я подумала, что слышу стук своего сердца, но затем звук стал громче, ближе. Так стучат копыта по земле. Я оглянулась через плечо, уверенная, что за нами кто-то гонится но позади никого не оказалось. «Куда-то спешите!» Тайк резко остановился, и я врезалась ему в спину. Завораживающий сладкий голос принадлежит изможденной пожилой женщине в накидке из черных перьев. Она сидит верхом на белой лошади. На ее редеющих волосах цвета красного дерева красуется черная корона с украшением в виде вороньего клюва. По моему телу пробежала волна дрожи. Призрачная королева нашла нас.